Глава 12. Кристина. С Соболевым мы больше не пересекались, но он волновал меня в последнюю очередь. Я постоянно поглядывала на Лейлу, кусая от волнения губы. Она же не узнает. Не хочу я очередных проблем. Устала быть для всех врагом номер один. Может, уже хватит? Дайте спокойно пожить. осталось всего 3 года. А потом я уеду куда-нибудь в красивый, вечно город, устроюсь в офис с большими панорамными окнами и буду строить карьеру. Мне ничего не нужно от жизни особо, только красный диплом и крутая работа, которая будет приносить удовольствие. Нет, где-то внутри я мечтаю, что однажды моя книжечка выйдет на бумаге. Но это слишком страшно, поэтому я нигде не свечу своими контактами. Просто выкладываю главы и всё на этом». «Домой в итоге прихожу никакая. Мысли так и крутятся вокруг листовок. Зачем Соболев это сделал? Я же не спрыгивала с нашего корабля, выполняла все его просьбы. Не понимаю я этого парня. Что с ним, чёрт возьми, не так?» «Бесит. Надеюсь, что скоро мы с ним навсегда разойдёмся в разные стороны». «Ты чего в тарелке ковыряешься?» — спрашивает мама, заходя на кухню. А я и не заметила, что реально ничего не съела. «Вся в мыслях сижу». «Мам, скажи, как понять мотивы человека?» Я отодвигаю тарелку и беру кружку с чаем. Аппетит пропал окончательно. «Ну?» Она садится напротив, подперев ладонью подбородок. Смотря какой человек и какие поступки делает. «Вот твоего отца я долго не могла понять. Мне казалось, он меня недолюбливает. Если твою тайну узнали и о ней разболтали, но так, что вроде и не про тебя это, а с другой стороны...» Я запинаюсь. Как рассказать обо всём маме, при этом сохранив свой секрет? Не надо было вообще спрашивать. Она, может, и не осудит, но точно не поймёт. Откуда девушка 18 лет может знать настолько откровенные подробности, чтобы писать эротические веб-романы? Мама подумает именно так. А я не хочу, чтобы она изменила своё мнение обо мне. «Ты уверена, что не ошибаешься?» Вдруг задаёт вопрос она. «Да!» восклицаю я, вспоминая Соболева и его проклятую ухмылку. «Он чёртов засранец! И пытается насолить мне!» «Тогда почему он никому не открыл, как ты там сказала, полностью твой секрет?» но ну, я задумываюсь. «Мне и самой странно, что Руслан оказался таким мелочным. Подумай, вполне возможно, ты ошибаешься. А что, кстати, за секрет?» «Ну вот, я попалась». Приходится быстро подскочить и улизнуть в комнату, пока не посыпалось ещё больше вопросов. Вернувшись к себе, я сразу сажусь за ноутбук. Сегодня в полночь нужно выложить новую главу, а у меня не строчки в запасе. И чёрт дёрнул вместо нужного сайта зайти в соцсети. Зачем, спрашивается. И это оповещение об одном единственном входящем сообщении я больше на автомате кликнула, честное слово. С другой стороны... «Разве мне, может быть, не интересно, кто и что там написал?» Открыв диалог, я цепенею. На аватарке знакомое лицо. Волосы распущенные, губы алые в цвет купальника. А рядом с фоткой текст, адресованный мне. «Ну, и Ивлева, тебе хана!» Дыхание от нервов перехватывает. «Эта стервозина мне никогда не писала, а тут аж на угрозы расщедрилась. Но дата отправки сообщения не сегодняшняя». А того дня, когда я встретила её в торговом центре. Блин, да что ж такое? Почему с появлением Соболева в моей жизни начались сплошные проблемы? То бывшие одноклассники нарисовались, то листовки с моим текстом по всему корпусу разлетелись. Чего ещё ждать? О чём переживать? Решив ответить Алине, обнаруживаю, что нахожусь в чёрном списке. То есть она кинула мне гадость и, чтобы не получать ответ, просто заблокировала. Вернее, не так. Оставила интригу за собой. Но мне такие интриги сто лет не упали. От них в животе словно тугой узел образовывается. Какой-то предвестник беды, честное слово. Громко цокнув языком, я захожу на страницу к Владу, раздумывая, может, ему написать? Хотя нет. На такое я не решусь. Слишком болезненные воспоминания нас связывают. Мне ведь он реально очень нравился. И мой первый поцелуй случился с этим гадом. Жаль, что нельзя повернуть время вспять, чтобы дать себе совет: не связывайся с Тумановым. Он тебя недостоин. Когда страница прогружается, я ещё больше удивляюсь. Влад то ли заблокирован, то ли сам удалил свой аккаунт. Теперь мне однозначно не по себе. Какие-то непонятные вещи творятся то и дело. Пора начинать оглядываться по сторонам. Интересно, что произошло? и как в этом чём-то замешана я. да Чтобы себя не накручивать, я сворачиваю вкладки и принимаюсь писать. текст выходит не очень, поэтому я решаю отложить рукопись и засесть за домашку. Слишком много потрясений за день спугнули музу. Утром в коридоре меня ловит Ленка, упирает руки в бока. Вижу, на уме у неё нечисто. Даже причесаться толком не успела, судя по торчащим в разные стороны волосам. «Что?» «С подозрением интересуюсь я, а сама на часы поглядываю. Скоро выходить. Просто скажи мне «да», и я от тебя отстану». «Лен, я тебе никогда не скажу просто так «да». Я обхожу сестру, но она ловит меня за локоть. Короче, мы с девочками договорились пойти на групповое свидание». Вываливает она. Я прикидываю в голове, что это такое — и сразу вспоминаю корейские дорамы. Не думала, что у нас практикуют подобное. Но Зойка, наша третья подруга, заболела. Короче, она не пойдёт, а парни без третьего друга идти отказываются. Мол, договорились же. А я при тут? «Не тупи, Крис!» — надувает губки сестра. «Мне нужна третья девушка. Пойдём, развеешься и все дела». «Не хочу, не могу и... будет весело». Восклицает Ленка и смотрит на меня тем взглядом, от которого невозможно отвернуться и отказать. Блин, вот откуда у неё этот дар? Почему я не умею взглянуть глазами кота из Шрека и получить автомат, скажем? Или послать Руслана Соболева? Когда распределяли таланты, меня, видимо, пропустили. Лен, я... Это дискобар Ламбада, новый, в стиле 80-х. О нём сейчас каждый второй трещит. Очень популярное место. Там приятная ретро-музыка, клёвая атмосфера. Лен, я не пойду. Да что ты теряешь? Не унимается она. Сидишь дома, как клуша, а там хоть с людьми пообщаешься, развеешься. Ты от меня не отстанешь, да? Я знаю сестру. Она долго и муторно будет меня пытать, пока не получит своё. Хотя, может, в этом и нет ничего плохого. Заодно соберу информацию для будущих романов. «Я ведь реально не помню, когда в последний раз нормально общалась с парнями». Соболев не в счёт, у него бесы в голове. «Ладно, сдаюсь я. Когда и во сколько?» «Сегодня в 9 Ленка хлопает в ладоши, выдавая мне довольную улыбку, а затем, вильнув бёдрами, скрывается на кухне. Жаль, что в тот момент я не знала, чем для меня обернётся этот поход в дискобар.